Глава 6. Никто не сможет тебя подвести, если ты не будешь ни от кого зависеть. Ни один человек не сможет задеть или навредить тебе, если ты на него не опираешься. Каждый человек рожден со способностью решать любые трудности, встретившиеся ему на пути самостоятельно. Никто не сможет задеть твои чувства, эго, сделать одиноким, несчастным, огорчить, если ты не ставишь себя в зависимость от этого человека. Самодостаточная личность не нуждается в хозяине, который даст ему опору, тыл, от которого он будет зависеть и за которым будет идти. Беспомощность, отсутствие собственных опор — то, что делает нас зависимыми от людей и обстоятельств. Самодостаточный человек — свободный, независимый. У него нет социальных страхов, одиночества, осуждения — Он сам принимает решения. Ему не бывает скучно. Он всегда знает, чем заняться наедине с самим собой. А его задача в жизни не просто выжить и приспособиться, а жить полной, насыщенной жизнью. Он умеет сам себя поддерживать в состоянии психологического комфорта. Ему для этого не нужны одобрения, оценки и поддержка извне. Он сам умеет дать себе это. За качество его жизни отвечает только он сам. Он уважает себя, окружающих и никогда не отнесется к ближнему хуже, чем к себе. Развитие самодостаточности — одна из важных составляющих в жизни любого человека. Для этого нужно в первую очередь найти в себе внутренние опоры, которые дают уверенность, целеустремленность, умение жить согласно своим желаниям, обрести внутреннюю целостность и гармонию через любовь к себе. Только самодостаточная личность может построить здоровые, счастливые отношения. Такой человек не склонен к эмоциональным зависимостям. Он может «давать», у него есть на это ресурс. Все его действия и мысли созидательны. Он твердо знает, чего хочет, и идет туда. И ни один ветер не сможет ему помешать. Самодостаточность — это не про финансовую независимость, хотя это тоже важно. Взрослый человек, который живет за счет родителей, на их жилплощади, не может быть самодостаточным. Это про состояние внутренней независимости. Такие люди понимают себя, свои чувства и эмоции. У них здоровая самооценка. Они умеют отстаивать личные границы или отказать. Они хорошо адаптируются к новым условиям. У них нет желания кого-то перевоспитать, наставлять на путь. Они не входят в роли спасателей всегда отвечают за свои слова и поступки, ненавязчивы, не используют манипуляции для достижения целей. Они — эмоционально зрелые личности. Самодостаточный человек — противоположность зависимого. Это когда ему достаточно самого себя. Как стать самодостаточной личностью? Иметь, понимать и развивать свой внутренний мир, свои интересы или хобби, стать интересным самому себе. Тебе должно быть хорошо вне зависимости от того, есть ли с тобой вторая половинка и друзья или нет. Не жить жизнями других людей. Твои интересы и желания всегда должны быть на первом месте. Не ожидать и не требовать ни от кого ничего. Стать тем человеком, который сам управляет жизнью и создает ее правила. Тщательно относиться к выбору своего окружения и не общаться с людьми, которые разрушают, забирают, пользуются, обесценивают. Беречь и проводить с пользой свое время. Не просиживать часами в соцсетях, не читать негативную информацию, но уметь удовлетворять свои потребности, в том числе развивать эмоциональный интеллект. К примеру, если тебе приносит удовольствие просмотр турецких мелодрам, и это дает тебе ресурс, то это только польза. Анализировать, делать выводы из прошлого, не застревая в нем. Вынесли урок, Получили опыт и пошли дальше. Заботиться и думать о своем здоровье самому, не только о физическом, но и психологическом комфорте. Уходить оттуда, где плохо, больно, и не давать дополнительных шансов тем, кто причиняет тебе вред. Не впускать их в свою жизнь — это и есть забота о себе. Рассчитывать всегда на собственные силы, но в то же время уметь просить о помощи. Не ставить себе непосильных задач. Уметь рассчитывать свои силы, использовать свой ресурс, не истощая. Но при возникновении сложностей, а они бывают у всех, не стыдиться сказать «мне нужна помощь». Не изнурять себя только потому, что люди подумают, он сдался, он слабый. Учиться понимать людей, уметь отказывать манипуляторам, в случае надобности говорить «нет», если тебе это неудобно и некомфортно. Уметь принимать комплименты, когда тебя хвалят и восхищаются тобой. Это идет от любви к себе. Без этого чувства и отношения к себе быть самодостаточным невозможно. Ценить свое личное пространство и отстаивать свои границы, не позволяя людям лезть в душу, если тебе это некомфортно. Представлять и вспоминать приятные для себя моменты, переживания, достижения, эмоции. Думать о том, как можно получать те же самые ощущения, без участия других людей, а это возможно. Учиться принимать все решения самостоятельно, формировать эту привычку. Составить список своих качеств и навыков, которые могут пригодиться тебе в самостоятельной жизни. Подумать о том, что нужно делать, чтобы прийти к полной независимости. Поразмышлять, какие качества тебе нужно еще развить, что для этого надо. Если ты зависишь от людей, подумать, Что они тебе такого дают, что ты сама себе дать не можешь? Возможно, опору, авторитетное мнение, безопасность или уверенность. Что тебе надо сделать, чтобы это все было у тебя и так? Обслуживать себя и свои потребности самой. Это касается абсолютно всего. От домашних дел до заработка денег, выбора места работы и постановки целей. Взрослый, здоровый человек должен заботиться о себе сам и уметь удовлетворять свои потребности. Не стоит слепо доверять авторитетам, все проверяй самостоятельно. Таким образом, ты берешь ответственность за свой выбор на себя. У самодостаточных личностей нет идолов. Они не возвышают людей, лишь принижая их. Самодостаточный человек постоянно желает сам достигать высот. У него есть для этого все необходимое. Самодостаточный человек Четко понимает разницу между уверенностью в себе и самоуверенностью. Он никогда себя не жалеет, не входит в позицию жертвы и в целом ведет себя как взрослый, а не обиженный ребенок. Самодостаточная личность всегда развивает самодисциплину, силу воли. Такой человек умеет себя отказывать в том, что приносит ему вред, умеет собраться и завершить дело, над которым он работал. Он отвечает за свои поступки. Слово такого человека сильнее печати на бумаге. Сказал — сделал. А если не смог по определенным причинам, решил, как выйти из этой ситуации без ущерба себе и другому. Включать игнор, обещать и не сделать, а потом выливать негатив и обвинять кого-то — это не про него. Такой человек всегда интересен окружающим. Его внутренний мир красив и наполнен. Самодостаточная личность не живет за счет чужих ресурсов, и не только материальных. Он сосредоточен на том, чтобы создать собственную, прекрасную, интересную жизнь и сделать лучше себя. Зрелая, взрослая личность понимает, что люди не могут быть всегда рядом и такими, как нам хочется. У каждого человека есть свои желания, мечты, заботы и потребности. Он не испытывает обиду, разочарования, когда люди не живут его жизнью, Он относится с уважением и пониманием к выбору людей. Самодостаточный человек не знает чувства зависти, нездорового соперничества. Его не раздражают успешные, красивые и реализованные люди. Он тянется к ним, искренне восхищается и старается научиться чему-то, почерпнуть что-то полезное. Он не испытывает злобы и ненависти. В нем просто нет этих чувств. Он ценит свою энергию, свои силы. Умеет оставить прошлые обиды, расставания, неоправданные ожидания. Не тревожится и не живет мыслями «а могло бы», «а если бы». На негативные эмоции уходит масса энергии, а она очень ценна, восполняется долго и трудно. Без энергии развитие самодостаточности и создание прекрасного будущего невозможно. На все нужны силы. Самодостаточный человек — счастливый человек. Ведь для счастья ему достаточно общества единственного, самого дорогого, драгоценного и любимого человека — самого себя. Или, как говорят, самые страшные люди — самодостаточные, нашедшие в себе целый мир и этим миром увлеченные У них нет потребности в каком-то обществе. Они легко отпускают. Вы можете быть очень важны таким людям, но они не станут терпеть несчастье. Они просто уйдут потому что люди со Вселенной внутри ничего не потеряют. Не ждите, что они будут без вас страдать. Самодостаточность — лучший подарок судьбы. Это и есть счастье. Когда тебе самому с собой хорошо, и для твоего благосостояния нужен лишь ты сам. Личностная зрелость — не просто умение быть самостоятельным и позаботиться о себе. Это способность к психологической близости с другим человеком. Способность одного человека заботиться о другом, делиться с ним всем существенным, важным и дорогим и не бояться при этом потерять не только его, но и себя самого.